Конец царской свиты Пока Николай встречал детей, из вагонов вывели людей и свиту. Татищева, графиню Гендрикову, Волкова, Сиднева, Харитонова, Фрейлин, Нянечек и прочих. Сажают на пролетки. Волков потом рассказывал. Родионов подошел к вагону. «Выходите, сейчас поедем». Я вышел, взяв с собой большую банку варенья. Но они велели оставить банку. Банки этой я так и не получил. Сколько же он потерял и всё забыл, а вот про банку варенья помнил. Тронулись пролётки. На первой сам глава Красного Урала Александр Белобородов. Пролётки ехали по Екатеринбургу, и вскоре наш знакомец Волков увидел высокую колокольню на холме. Подъехали к дому, обнесённому почти до крыши высоким забором. Здесь высадили повара Харитонова и лакея Сиднева, остальных повезли дальше. Наконец вереница пролёток подъехала к некоему зданию, и тут товарищ Белобородов сошёл с пролётки и скомандовал торжественно: "Открыть ворота и принять арестантов". "Правду говорят, от тюрьмы до да отсу мы не зарекайся", шутил в тюремной конторе бывший генерал адъютант двора его величества граф Татищев. "Оны не арестанты Екатеринбургской тюрьмы, а я вот в тюрьме родился благодаря царизму". сумел продолжить тему бывший электромонтёр, а ныне глава уральского правительства. Скорее всего, это было инасказание, обычная революционная риторика: "дескать, тюрьма родила во мне революционера", ибо Саша Белобородов благополучно родился в отчем доме. Но осторожным надо быть с подобными фразами. Белобородов родился в отчем доме, а умереть ему придётся в советской тюрьме. Татищев и Волков сидели в одной камере, пока однажды не вызвали графа в контору. Вернулся он счастливый. Освободить его надумали и выслать из столицы Урала. И было прощание. И верный царский слуга обнимал верного царского генерала. Надел Татищев свою роскошную шубу, единственное, что осталось от той жизни. Ох, не надо носить такие шубы в новое время, в горькую нашу революцию не ходят в таких шубах. С тех пор никто никогда больше не видел Илью Леонидовича Такищева. А что же Волков? Пережил старый слуга своих хозяев. Вскоре из одной тюрьмы перевели его в другую. Когда белые взяли Екатеринбург, он уже сидел в Перми. Однажды позвали и его из камеры с вещами. Увидел он давних своих знакомцев в По царском селе: молодую графиню Гендрикову и старуху Шneider. Сделали группу в 11 человек. все из бывших, и повели их прочь из тюрьмы. Объявили в пересыльную тюрьму ведут, а потом в Москву отправят. Ух уж это в Москву. Мы еще не раз поймем, что оно означало. Они долго шли, и старуха Шнейдер уже еле передвигала ноги. В руках у нее была корзиночка. Волков взял. В ней были две деревянные ложки и маленькие кусочки хлеба. Все имущество учительницы двух императриц. прошли город, вышли на тракт. Здесь конвоиры вдруг стали очень вежливы, всё предлагали помочь, нести чемоданчики. Была ночь, и, видимо, они уже думали о будущем, не хотели в темноте делить добычу. Тут Волков всё понял. Он сделал прыжок в темноту и побежал. В догонку раздались ленивые выстрелы, а он бежал, бежал и убежал старый солдат Волков. А знакомцев его по-царскому молодоую графиню Гендрикову и гофликтрису Екатерину Шneiderу умертвили. Их трупы потом нашли белые. Очаровательные Настеньки размозжили череп, убили прикладом, пулю пожелали. 10 мая. Продолжение дневника Николая. Из всех прибывших выпустили только повара Харитонова и племянника Щеднёва, мальчика-поварёнка. До ночи ожидали привоза с вокзала кровати и нужных вещей. Дочерям пришлось спать на полу. Алексей ночевал на койке Марии. Вечером он как нарочно ушиб себе колено и всю ночь сильно страдал. Так в первый же свой день в Ипатьевском доме мальчик слег. Он не встанет до последнего дня. Между тем Жильяр, Камердинер Гипс, Баронесса Буксгевден и Лиза Эрсберг провели ночь в вагоне на запасных путях. Здесь в теплушках собрались тысячи бездомных. Почему их пощадили? Одних, видимо, спасли немецкие фамилии. Всё-таки существовал брезкий мир с немцами. Других, жильяры и гипсы иностранного происхождения, но почему пожалели Теглеву? Она была в нежных отношениях со швейцарцем, и, видимо, тот, кто пожалел, знал об этом. Мне всё кажется, что и это опять наш шпион. Конечно же, он, знавший французский, должен был сдружиться в Тобольске с разговорчивым швейцарцем. И вот решил не разбивать пару, но полно домыслов. В теплушке среди тысяч мешочников в человеческом месиве живут остатки двора, преданный русскому царю швейцарец Жилияр, всё пытается получить разрешение вернуться к семье, но ему повторяют: в ваших услугах более не нуждаются. Жилияр идёт за помощью к английскому консулу. но консул объясняет, что во имя блага самих же арестованных лучше ничего не предпринимать. Это их любимое объяснение иностранцев, когда они боятся вмешиваться в русские дела. Однажды ночью к их теплушке прицепляют паровоз, и вагон с остатками двора таскивают из Екатеринбурга в Тюмень. Так пошутила с ними екатеринбургская ЧК. Из дневника. 12 мая. Дети разбирали некоторые свои вещи после невообразимо продолжительного осмотра в комендантской. И так приехала семья. Приехали лекарства. Драгоценности лежали в шкатулках, и ещё они были на руках, в ушах, на шеях романовских женщин. Драгоценности, созданные трудом, потом, кровью. Теперь их оставалось только отнять, вернуть в руки народа. С этого момента события стали убыстряться. 13 мая. Спали отлично, кроме Алексея. Боли у него продолжались. Как все последние дни в деревенко приходил осматривать Алексея. Сегодня его сопровождал чёрный господин, в котором мы признали врача. Господин, который появился в тот день в комнатах семьи и в котором признали врача, был чекист Яков Юровский.